Глава семнадцатая. Утром в воскресенье, после полуторачасовой зарядки, я уже привычно, но заслуженно похвалил старания Мишиной мамы. Четыре месяца диеты и ежедневные физические упражнения заметно преобразили фигуру Ивановой. Складки на ее боках исчезли не полностью, однако теперь они смотрелись скорее пикантно, а не безобразно. Да и сама Надежда Сергеевна за осень будто... помолодела. Она сейчас выглядела едва ли не юной студенткой. Надя обзавелась модной прической, сменила наряды, исчезли серые мешки, что уродовали ее лицо, и это несмотря на ежедневные подработки. Движения Ивановой обрели уверенность и легкость, испарилась и грусть из ее взгляда, немаловажную роль в Надином преображении сыграла улыбка. что осенью и в начале зимы стало частой гостьей на лице Мишиной мамы. Я подслушал краем уха Надина воркование по телефону, пока наряжался в парадную одежду. Иванова обговаривала с Виктором Егорычем точное время нашей с ним встречи. Я вновь удивился тому, что многие взрослые до сих пор казались мне едва ли не глупыми и наивными детьми. Пылкие, все еще не остывшие отношения папы и Надежды Сергеевны напоминали мне о том, что я когда-то уже вырастил двоих детей, пусть и уделил им тогда недостаточно времени. Они меня радовали и пробуждали в душе грусть, будто я был древним стариком, у которого лучшие времена остались в далеком прошлом. В обществе взрослых я теперь чувствовал себя неуютно, будто в чужой компании. Уже заметил, что с большей охотой общаюсь с детьми, будто с собственными внуками, а еще мне нравились беседы с Фролом Прокопичем. При общении с генерал-майором Лукиным я не ощущал себя взрослым и опытным человеком, но не потому, что ветеран Великой Отечественной войны обладал сверхинтеллектом, энциклопедическими знаниями или гениальностью, За свою жизнь Фрол Прокопьевич накопил огромный жизненный опыт. Мои приключения в бандитские девяностые не шли ни в какое сравнение с испытаниями, выпавшими на его долю во время Второй мировой войны. А мои потраченные на коммерцию году не принесли мне знакомств с историческими личностями, о которых генерал-майор отзывался словно о простых смертных и своих старинных приятелях. Я регулярно навещал Лукина, пусть и не задерживался у него надолго, и мне казалось, что фрол Прокопич всякий раз радовался моему появлению, встречал меня будто любимого племянника. Мы регулярно разговаривали с генерал-майором о моих снах. Пенсионер конспектировал мои рассказы в тетради, после переписывал на отдельные листы бумаги, лишь те моменты, которые собирался выдать за собственные предсказания. Фрол Прокопич не отчитывался передо мной, кому именно пересылал свои записи, хотя и упоминал, что дарит их не только сыну. Я не выпытывал у него имена и должности адресатов. По сути, перед бывшим летчиком я словно исповедовался, доверял ему в основном те свои знания о будущем, которые, как велела совесть, необходимо было, если не исправить, то уж точно не помешало бы последствия этих событий смягчить. как от тех же землетрясений в Армении. При случае я поинтересовался у Лукина, почему он изображал провидца даже перед собственным сыном, не раскрывал истинный источник информации. «А зачем мне это делать, Мишаня?» — сказал Фрол Прокопич. «Информация, которую я скармливаю в соответствующие инстанции, по сути своей, безлика. Ты ли будешь доказывать ее достоверность, или это сделаю я, не имеет большого значения». «Вот только она несет немалую опасность для своего источника, потому что не должна попасть не в те руки. Тут-то и заметно преимущество моей кандидатуры на роль провидца. Не считаешь?» Генерал-майор развел руками. «Я ведь старый, Мишаня, и предсказуемый. Все мои знакомые хорошо осведомлены о моих привычках. Им прекрасно известно, что я нелюдимый домосед и никуда не уеду от могилы старшего сына. «А потому-то меня легко контролировать, да и ждать, пока я замолчу навсегда, естественным путем, совсем недолго. К тому же мне приятно напоследок почувствовать себя значимым и важным», — пенсионер улыбнулся. «Или ты переживаешь, что я отберу твою славу?» — спросил он. «Я заверил тогда генерал-майора, что не мечтаю о славе предсказателя». «И правильно делаешь, Мишаня». сказал Фрол Прокопич. «Потому что большая часть этих пророчеств совсем скоро устареют». Он помахал тетрадью. «И станут лишь фантазией на тему, что могло бы быть, если бы...» Лукин положил тетрадь на стол. «Еще до нашего с тобой знакомства, Мишаня», сказал он, «мы с Юрой Каховским обсуждали твое будущее и пришли к единому мнению, что такая корова нужна самому. То, что ты видел во время своего долгого сна, безусловно важная информация и эти сведения бесспорно следует передать в соответствующие инстанции вот только нет нужды передавать туда и тебя ты понимаешь о чем я говорю я кивнул потому что главная твоя ценность это не рассказы о развале страны и всяких там перестройках чтобы мы не изменили в том будущем о котором ты рассказывал спокойным и безбедным оно не станет. Для нас с Юрой так уж точно, да и для тебя, Мишаня, тоже. Поэтому мы с Каховским и решили попридержать тебя в нашем городе поближе к себе. Для нас, Мишаня, возможность пожимать тебе руку важнее любых историй о будущем, — Фрол Прокопич развел руками. — Говорю тебе правду, Мишаня, — сказал он. — Ты уж прости, старика, за подобную прямоту, — Лукин пожал плечами. — Для тех, «Кому предназначены твои истории о будущем?» — сказал пенсионер. «Не имеет значения, кто стал их источником информации. Десятилетний пацан или выживший из ума старик. А вот для нас Юрой есть огромная разница, кто своевременно получит другие твои предсказания, те, что касаются скорой смерти. И это не потому, что я или подполковник Каховский так уж сильно переживаем за свои жизни. Не в этом дело». Он выпрямил спину. «Мы переживаем не за себя, а за свои семьи», сказал Фрол Прокопич. «Они для нас сейчас являются наивысшей ценностью. Скажу тебе честно, Мишаня, узнать заранее о возможной гибели близкого человека многократно более ценная информация, чем имя следующего генсека. Это я говорю тебе, как отец, переживший смерть наследника. Я очень сожалею, что не встретил тебя... «До того, как застрелили моего мальчика». Лукин вздохнул, потер рукой щеки, будто намеревался вытереть заблестевшие вдруг глаза, но постеснялся прикоснуться к ним у меня на виду. «Моего старшего сына уже не вернешь», — сказал он, «хотя я, не задумываясь, отдал бы остаток своей жизни за возможность обнять его снова. Но я вижу своего старшего мальчика теперь только во снах. Не поверишь». Сплю по десять часов и не хочу просыпаться. Да уж, я теперь лучше сплю по ночам, зная, в ближайший месяц не раздастся звонок и мне не скажут по телефону, что из с Сережей случилось. непоправимое. Фрол Прокопич вздохнул. После случая с моим старшим сыном я постоянно боялся вновь услышать подобный звонок, сказал он. «В одиночку выходил против троих немцев, не боялся, а теперь...» Лукин покачал головой, сказал, «Знаю, что Юрину дочку ты уже уберег. Молодец, можешь не сомневаться, Мишаня, Каховский об этом не забудет, другого ребенка у них с женой уже не будет, а потому до появления внуков они станут с тебя пылинки сдувать, да и потом тоже...» Сам знаешь, какие трудные времена грядут. Юра, и рассказал мне о тебе только при условии, что мы сохраним информацию о твоих приступах в тайне. Ты уж прости, старика, за откровенность! Фрул Прокопич выдержал паузу. Но эти твои приступы, и есть самое важное в тебе Мишаня незнание о грядущих катаклизмах и не твое совсем не детское поведение. Именно они. Вот так вот. Скоро ко мне приедут внуки и дочь, познакомлю тебя с ними. Устрою все так, чтобы и они, и Сережа проведывали старика раз в месяц-полтора и встречались с тобой. Невеликий труд для тебя. А мне, Мишаня, ты подаришь спокойствие, за которое я непременно тебя отблагодарю». Лукин тогда не намекнул, чем именно намеревался меня благодарить. Но позже он охотно согласился приютить на денек в грядущее воскресенье мою новую семью, чтобы у Виктора Солнцева и на этот день появилась железная Альби. Мне даже почудилось, что генерал-майор обрадовался моему предложению познакомить его с Надей, Виктором Егорычем и с моим будущим сводным братом. По адресу улица Первомайская, дом 37, квартира 3, нас встретила невестка Лукина. Она поприветствовала нас, велела войти. Надя неуверенно вручала ей масляный торт и две банки сгущенного молока к блинам. Женщина невозмутимо приняла подношение, унесла наши гостинцы в кухню. С десяток секунд мы толпились в прихожей без внимания хозяев квартиры, пока из своей спальни не появился фрол Прокопич, закутанный в яркий халат с золотистой восточной вышивкой. Раньше Лукин его при мне не надевал. Генерал-майор за мгновенье провел рекогноцировку, пробежался взглядом по нашим лицам, громко откашлялся, прочищая горло. Приветливо раскинул руки, поприветствовал дорогих гостей. В сравнении с Виктором Солнцевым, хозяин квартиры выглядел низким и щуплым, будто подросток. Он поздоровался с нами в своей обычной чрезмерно громкой манере, заставил Павлика вздрогнуть. Пожал Виктору Егорычу руку, поцеловал руку Нади, похлопал по плечам нас с Павликом. Предложил чувствовать себя в его жилище, как дома. Из прихожей мы отправились прямиком за обеденный стол. Гладко выбритый хозяин квартиры, испускавший запах лекарств и одеколона, велел нам рассаживаться на заранее распределенные места. Надежду Сергеевну он усадил по левую руку от себя, Виктора Солнцева справа. Мне сказал примоститься рядом с папой, Павлику выделил место около смущенной Ивановой. Сам Лукин уселся спиной к окну, дождался, пока мы скрестим на его лице взгляды, велел Виктору Егорычу наполнить бокалы домашним вином из большого пузатого кувшина. Нам с Павликом вина не досталось, мы довольствовались компотом. Меня это обстоятельство слегка расстроило. Хотел продегустировать продукцию советских виноделов, а Павлик простодушно не обратил внимания на столь вопиющую несправедливость. В ответ на тост приветствия Лукина я небрежно отсулютовал стаканом с компотом. Зависливо вздохнул, когда громко звякнули хрустальные бокалы. И тут же с аппетитом набросился на еду. Себя и Надю после зарядки накормил лишь легким завтраком. Прислушивался к разговорам взрослых. Беседы за обеденным столом у генерал-майора не походили на те, что вели между собой Надин и друзья, когда очень нечасто собирались у Ивановой. Мужчины не обсуждали достоинства и недостатки автомобилей. Наде не с кем было посекретничать о любовницах и зарплатах чужих мужей. Для затравки Лукин сказал несколько хвалебных фраз обо мне, потом перешел на рассказы о кактусах, которые плавно перешли на обсуждение папиной повести-сказки Игорь Гончаров в школе магии и волшебства, о которой я генерал-майору не рассказывал. Папа, подогретый бокалом вина, с воодушевлением поведал о своей работе над книгой. Он вкратце пересказал сюжет повести по просьбе Лукина, заострил внимание на том, что рассказ придумал Михаил. Виктор Егорович посетовал на нехватку времени для литературного творчества. Тут же на мгновенье умолк, испуганным взглядом стрельнул в Надю. Та не заметила его оговорку. Солнце перевел дух. и поделился с нами инсайдом о том, что завершит работу над историей об Игоре Гончарове в январе, во время зимних школьных каникул. Фрол Прокопич меня удивил. Он попросил, скорее потребовал, принести ему готовую рукопись сразу же. Заявил Польщенному Солнцеву, что обожает интересные истории о советских детях, Это при том, что кроме научных и философских трудов, я на его книжных полках видел разве что собрание сочинений Льва Толстого с новенькими, нечитанными страницами, наверняка чей-то подарок. Намекнул Виктору Егорычу, что с удовольствием ускорит встречу миллионов советских читателей с героями новой и увлекательной книги. После похвал папиному литературному таланту Фрол Прокопич переключил внимание на Надины «Золотые руки». Засыпал восторженными словами работы Ивановой и ее восхитительное платье, которое подчеркивало стройную фигуру юной красотки, мою рубаху и брюки, тоже пошитые Ивановой. Сказал, что Надежде Сергеевне стоило подумать о собственном показе мод. пока хотя бы в нашем Великозаводске, но обязательно с расчетом в будущем покорить своим искусством подмостки Ленинграда и столицы СССР». Я удивлялся красноречию бывшего летчика. Все больше помалкивал, наворачивал утиное мясо и запеченную в духовке в утином жиру картошку. Слушал взрослых и думал о том, что происходило сейчас в доме Нины Терентьевой. Юрий Федорович не посвятил меня в свои планы, лишь заверил, что все будет нормально. Он снова стребовал у меня обещание не лезть, куда не просит. А в пятницу Зоя Каховская мне сообщила, что ее отец улетел на выходные в Новосибирск. Как я понял, Каховский проверял опять алиби Дмитрия Григорьевича Лещика. После второго бокала развязался язык у Ивановой. По просьбе Лукина Надя вспомнила истории из Мишанного детства. Она рассказывала, какой ее сын хороший мальчик, а я размышлял о том, как долго буду удерживать папу и Надежду Сергеевну в квартире генерал-майора. Я плохо представлял, в какое время нападут на школьницу. И Юрий Федорович не обещал подать сигнал о том, что все закончилось. Поэтому я решил, что максимально затяну время посиделок у Лукина, в идеале до начала программы «Время». Взрослые прекрасно развлекали сами себя, болтали без умолку. А для заскучавшего Павлика я устроил экскурсию по квартире ветерана. При общении с Пашей Солнцевым у меня не возникало ощущения, что я разговаривал сам с собой. Пусть мальчик и походил на того ребенка, каким я был в детстве, однако теперь он именно походил на меня. Но мной не был и уже не станет, это точно. Будет он лучше меня или хуже – вопрос открытый. Но я уже знал, что он вырастет другим, Павлом Викторовичем Солнцевым, не мной. Потому что тогда, к прошлому декабрю 1984 года, я прожил долгие два с половиной месяца – «Без отца. Не улыбался беззаботно, вот так, как делал это сейчас Павлик, и рыдал перед сном, едва ли не каждую ночь. А потом я существовал без папы всю оставшуюся жизнь, но часто о нем вспоминал. Павлику уже предстояло терпеть воспитание родителя не один год. Я подумал, что с удовольствием понаблюдаю за той нормальной жизнью, какая могла бы быть и у меня». и проживу новую жизнь Миши Припадочного. В квартире Лукина я давно освоился, в ее доступной для гостей части. В спальню пенсионера я заходил лишь пару раз, когда приносил Фролу Прокопичу лекарство. Потому с уверенностью опытного гида повел настороженно озиравшегося по сторонам Павлика к висевшим на стенах рамках с фотографиями. Увидел, как испарилась скука испашенного взгляда при виде изображения летчика Лукина рядом со старинными военными самолетами. Мальчик привстал на цыпочки, разглядывал верхние рамки, где молодой Фрол Прокопич махал рукой, сидя в кабине пилота, и где Лукин, стоя у крыла истребителя, сосредоточенно всматривался в безоблачное небо. Солнцева не заинтересовали групповые фотографии военных, как и те снимки, на которых будущему генерал-майору вручали боевые награды. Немного постоял мальчик около рамки с газетной вырезкой, прочел короткую заметку о подвиге советского летчика Лукина. — Миха, смотри, это же Гагарин, — сказал вдруг Павлик. Он указал пальцем на уже изученную мной до мельчайших подробностей фотографию. Мальчик приблизил лицо к изображению первого космонавта, едва не уткнулся носом в улыбку Юрия Алексеевича. Стекло над фото не покрылось мутной пленкой влаги. Паша задержал дыхание. А рядом с ним неужели дедушка Фрол? – спросил Солнцев. Он приоткрыл рот, бросил недоверчивый взгляд через плечо на беседовавшего с Надей и Виктором Егорычем генерал-майора. Я в очередной раз признал, что нынешний Фрол Прокопич не сильно отличался от себя молодого. Лишь помялся слегка, досменил прическу и цвет волос. Я кивнул, сказал. Фрол Прокопич много раз встречался с Гагариным. Он может тебе многое рассказать о Юрии Алексеевиче. Такое, что ты опять рот приоткроешь от удивления. Солнцев снова взглянул на ветерана, выдохнул восторженное «Ух ты!» — Миха, а тебе... тебе он рассказывал о Гагарине? — спросил Паша. Своим горящим взглядом он вынудил меня пожать плечами. — Конечно, — сказал я, — потом тебе перескажу, если захочешь. Но лучше бы ты послушал самого Фрол Прокопича. Вряд ли я опишу Юрия Алексеевича так же хорошо, как он. Павлик кивнул. — Я... спрошу его, — сказал мальчик. — Потом... наверное... — А это кто такой? Он указал рукой на фотографию двух лейтенантов-милиционеров. «Этот на деда Фрола похож», — сказал Паша. «Только нос другой и лопоухий». «Это его старший сын», — ответил я. «А вот этот второй — Михаил Ильич Глустян, начальник Зойкиного отца. Он раньше дружил с сыном Фрола Прокопича». «Раньше?» — переспросил Павлик. «А теперь?» «Поссорились?» Я покачал головой, посмотрел на черно-белый снимок... подумал что пашка не ошибся уши якову лукину достались не отцовские раньше это не замечал нет не поссорились сказал я яков фролович лукин умер давно еще до твоего рождения а что с ним случилось спросил паша его застрелили ответил я кто не знаю и фрол прокопич не знает преступника так и не нашли Я покосился на Лукина. Тот громогласно отсыпал Надежде Сергеевне комплименты, будто надеялся отбить у Виктора Егорыча невесту. Раскрасневшаяся от смущения Надя улыбалась. Виктор Солнцев потягивал из бокала вино, тыльной стороной ладони потирал нос. «Только ты не спрашивай Фрола Прокопича об убийстве его сына», — сказал я. «Он не любит о нем вспоминать и очень расстраивается от таких разговоров». Пашка серьезным видом кивнул. «Не буду», — сказал он. и тут же ткнул пальцем в следующую фотографию. — А это кто рядом с дедом Фролом? — спросил мальчик. — Это его отец. Я продолжил рассказ о людях, что окружали Лукина на фотографиях. Вкратце пересказал Солнцеву биографию родителей Фрола Прокопича Лукина. Говорил едва ли ни слова в слово то, что слышал о них от генерал майора Описал и жизненный путь самого Фрола Прокопича. Некоторые свои слова подтверждал, указывая на фотографии. Подумал вдруг, что рассказ о подвигах летчика Лукина получился бы не скучнее, чем сказка об Игоре Гончарове. Решил, что подброшу отцу идею написать биографию ветерана Великой Отечественной войны Лукина. Предложу сделать историю, похожую на книгу «Три дюма» о подвигах трех поколений Лукиных. Дед Фролла Прокопича сумел прославиться в Первую мировую. Многие снимки Паша рассматривал подолгу, в особенности те, на которых позировали военные. А некоторым доставался лишь его мимолетный взгляд. Я удивился, когда мальчик не удостоил вниманием покойного генсека. Мальчик прошел мимо фотографий и замер рядом с сервантом. Я подошел к нему. — Ух ты! — выдохнул Павлик. — Миха, видал, какой здесь ножик? Солнцев указал на моего старого знакомца, настоявший за стеклом на блестящие подставки, убранный в ножны, немецкий кинжал. «Это оружие немецких охранных отрядов», — сказал я. По-немецки их название звучит как «Шутстоп», сокращенно «СС». Конкретно этот клинок — образца 1936 года. Он похож на стандартный кинжал 1933 года, за исключением внешнего вида ножен. К ножнам добавили подвес из двойной цепи и обоймицы для его крепления. На этом экземпляре подвес отсутствует. Фрол Прокопич говорит, что получил клинок уже без подвеса Я ткнул пальцем в стекло. «Вон, видно места крепления», — сказал я. «Там был подвес с чередующимися изображениями рун черепа и костей». Цепь состояла из двух верхних звеньев и четырех нижних и соединялась на никелированном карабине, похожем на лист клевера, но этот подвес, похоже, остался в подбитом самолете, или его сперли пехотинцы, что нашли погибшего немца. Я пересказал Паше историю кинжала, ту, что начиналась с выигранного Лукиным воздушного боя, и заявил, «Если ты достанешь клинок из ножен, то увидишь на нем надпись». майна эхст хо она переводится на русский язык как моя честь верность это немного измененная фраза адольфа гитлера эсовец твоя честь называется верность по утверждениям она была в одном из писем гитлера и уже Генрих гиммлер сделал на ее основе девиз охранных отрядов павлик покачал головой миха откуда ты все это знаешь спросил он «Много читал, когда болел», — сказал я. Солнце снова приблизил лицо к стеклу. Он разглядывал рукоять кинжала, руническую круглую эмблему СС и ножны, соединенные свастики на средней обоймице. Я отметил, что моя первая реакция на это оружие была похожей, тоже всматривался в продукт немецкой промышленности, рассматривая на нем мельчайшие детали. Пашка обернулся. Он настороженно взглянул в сторону болтавших за столом взрослых. От громкого голоса генерал-майора чуть дрожали стекла. Потом посмотрел на меня. — А можно... Посмотреть — Посмотреть, — спросил Солнцев. — На кинжал? — переспросил я. — На немецкую надпись, — уточнил Паша. — Я тоже невольно оглянулся на Лукина. Фрол Прокопич нас с Пашей словно не замечал. Он увлекся общением с Виктором Солнцевым и Надей Ивановой. Генерал-майор сотрясал своим голосом воздух, бурно жестикулировал, рассказывал гостям о кактусах. Мишина мама и Виктор Егорыч внимательно слушали хозяина квартиры будто именно о комнатных растениях и мечтали с ним побеседовать. Побеспокоить взрослых я не решился, не захотел прерывать их разговор. Повернулся к Паше, повел плечом. «Можно, наверное», — сказал я. Удивился тому, что до сих пор не прикасался к этому оружию, хотя неоднократно замирал рядом с сервантом и любовался его грозным совершенством. «Не сломаем же мы его», — добавил я. «Отдашь мне его подержать?» — спросил Павлик. Я кивнул, затаил дыхание и аккуратно приоткрыл стеклянную дверцу. Недолюбливал такие дверцы с детства. Недолюбливал и побаивался. С тех самых пор, как похожая дверь вывалилась из тетушкиного шкафа и изрезала осколками мои ноги. В этот раз дверь удержалась на своем месте, хоть и тоскливо скрипнула, отчего мое сердце пропустило очередной удар. Я прикоснулся к ножным, снял немецкое оружие с самодельной подвески. Почудилось, что этот кинжал тяжелее своего родственника, уже побывавшего в моих руках в прошлой жизни. Или же я теперь был не так силен, как тогда? Я осторожно прикрыл дверцу, та щелкнула. Выдохнул, повеселел. Ухватился за рукоять кинжала и вынул клинок из ножен, чтобы продемонстрировать Паше надпись на его поверхности. Заметил, что в комнате стихли звуки, И погас свет. Зрение ко мне вернулось внезапно, Вместе с похожими на хриплое дыханье звуками И с незнакомыми запахами. В воздухе витала смесь аромата женских духов И смрада экскрементов. Поначалу я увидел темное пятно на светлом фоне. Вгляделся в него. Пятно обрело очертания мужской руки, Не детской, сжимавшие рукоять кинжала и небольшого клинка, слегка читаемой знакомой надписью-девизом «Майна эхэ хейст Рука пошевелилась, неуверенно махнула клинком, будто ее владелец раздумывал, как поступить с оружием. «Не сразу, но я сообразил, это моя рука». как и та вторая, что поднесла к моему лицу большой белый пропахший духами платок. Вдохнул полной грудью. Пропитанный аромат розовых лепестков воздух наполнил мои легкие. Запах духов на время затмил все прочие. Я перестал брезгливо кривить губы. Поверх платка посмотрел в противоположную от меня сторону ярко освещенной комнаты, где у грязной стены, раскинув руки и ноги, изобразив букву «Х», стоял человек. Пару секунд я рассматривал его, грязного, почти голого, наряженного, лишь в рваные, покрытые бурыми пятнами портки. Задержал взгляд на его лице, смотрел, как из раны на лбу мужчины сочилась кровь. Красные капли почти не задерживались на бровях, скользили по распухшему лицу, капали на пол с разбитых губ, И небритого подбородка. Мужчина не шевелился, но следил за мной настороженно и пугливо, сквозь щели между темными кровоподтеками на скулах и на надбровных дугах. Похожие на маленькие прожекторы лампы слепили мужчине глаза, но тот не отходил в сторону и не отворачивал лицо, потому что его руки, ноги и шея прикасались к стене. Они не просто прижимались к ней, были прикованы кирпичам стены железными скобами. Мужчина заметил мое внимание, пошевелил губами. Я не расслышал его слова, да и не пытался их понять. Я взмахнул платком, будто наполнял комнату запахом роз, спрятал его во внутренний карман мундира, застегнул на груди пуговицы, ловко перебросил кинжал в правую руку, пробормотал, никому не обращаясь. — Кэнук! Эшпарин, Земир, Хер офицер, уже громче прохрипел пленник. Духа Сталис, Демахт. тихо сказал я. Их Дергнаде Эрвазин почувствовал на своем лице ухмылку, неторопливо зашагал к пленнику. Тьма перед глазами неспешно рассеивалась, сменялась разноцветными пятнами. Красок вокруг становилось все больше, процент черноты стремительно уменьшался. Аромат розовых лепестков исчез, как и вонь экскрементов. Его сменил знакомый мятный запах лекарств, смешанный с легким спиртовым душком. Боль в затылке поначалу походила на едва ощутимый зуд, но с каждым мгновением она усиливалась, заставила меня застонать. Я дернул рукой, но лишь едва пошевелил ею, не дотянулся до головы. Обнаружил, что уже не стоял, лежал на мягкой, немного бугристой поверхности, разглядывал застывшие надо мной пятна. Вот только не понимал, что именно видел, лишь сознавал, что больше не держал в руке кинжал и не вытирал пропитанным духами платком с его клинка чужую кровь. Поморгал, прогнал влажную пелену с глаз. Пятна неспешно превратились в лица людей. Я увидел Надежду Сергеевну, папу, с любопытством рассматривавшего меня Фрола Прокопича и испуганно таращившего глаза Павлика Солнцева. Тишину нарушили голоса. «Скорую — Скорую! — громыхнул Лукин. — Папа, а что это с Мишей? — Мишутка, посмотри на меня, — говорила Надя. Ее лицо было к моим глазам ближе других. — Мишутка... — Все хорошо, мама с тобой, все уже позади, все прошло, не волнуйся, держи меня за руку, мы справимся вместе. — Мишенька, скажи что-нибудь, сыночек, как ты себя чувствуешь, что болит? — Я в порядке, мама, — с трудом произнес я, едва пошевелила языком, будто тот превратился в неподъемную гирю. Надежда Сергеевна предложила уйти от Лукина сразу же, как только я встал с дивана. Но я уговорил ее остаться в квартире Фрола Прокопича еще на чуть-чуть. Сказал, что пока не хочу уходить, что полежу немного, что чувствую себя нормально, но пожаловался на слабость. Генерал-майор шустро обеспечил меня подушкой, Надя в очередной раз припечатала к моему лбу свои губы. Папа по-приятельски похлопал меня по плечу. а паша шепотом пожаловался что так и не подержал в руках немецкий ножик мальчик рассказал что когда я закатил глаза и грохнулся на пол то выронил кинжал и ударился затылком о полку с цветами вот почему болел затылок виктор Солнцев взял меня на руки и отнес на диван мама безостановочно твердила что все будет хорошо афрол прокопич поднял оружие и спрятал его в сервант. Пенсионер даже не предложил Павлику рассмотреть надпись на клинке. Поэтому я пообещал мальчику, что обязательно покажу ему эсэсовский девиз на кинжале. Но сделаю это не сегодня. Паша печально вздохнул. Домой мы с Надей вернулись уже затемно. По пути взрослые, ничуть не стесняясь меня и Павлика, перемыли косточки интересному старичку, Фролу Прокопичу Лукину. Они не вспоминали о моем припадке, даже Пашка о нем не говорил. Все больше рассказывал о настоящих боевых наградах, на которые ему позволил взглянуть ветеран войны. Солнцевы проводили нас до подъезда, не поднялись вместе с нами в квартиру, попрощались до завтра. У самой двери Надя потрогала свой живот, вздохнула и пожаловалась, что, кажется, переела. Ночью мне снились странные сны. Я снова дежурил рядом с квартирой Оксаны Локтевой, вот только вооруженный не книгой, сжимал рукоять немецкого кинжала. Потом предупреждал об опасности Нину Терентьеву, а девчонка будто издевалась, твердила, что не понимает меня, потому что не говорит по-немецки. Боролся я во сне с Лежиком на городских соревнованиях. Вот только не выводил Васильева на болевой прием, пытался ткнуть Олега клинком под ребра. Видел и прикованного к стене Вовчика. Рыжий мальчишка сплевывал на пол кровь и требовал, чтобы приятеля Игоря Гончарова в папиной повести назвали не Родионом Усовым, а Владимиром Сомовым. А уже под утро мне приснились братья Миллеры. Валерий и Семен доказывали, что этим летом я непременно должен вместе с ними улететь на угнанном самолете в Федеративную Республику Германию. Утром по пути в школу я прислушивался к разговорам своих спутников. Зоя все больше молчала. Узнал у нее, что дядя Юра вернулся из Новосибирска ночью. Сегодня Каховский отправился на работу. Изредка зевала, прикрывая рот варежкой. Вовчик и Паша спорили о футболе. Рыжий доказывал, что ленинградский «Зенит» выиграл в этом году чемпионат случайно. Еще он утверждал, что московская ЦСКА в следующем году легко вернется в высшую лигу. Паша его выводы о команде из Ленинграда не поддержал. Солнцев рассказывал, что «Зенитовцы» одержали в прошедшем чемпионате больше всех побед и забили голов больше, чем любой другой советский клуб, а значит, заслуженно получили золотые медали. «А ЦСКА через год, конечно, вернется», — сказал первоклассник. Ни Вовчик, ни Паша, ни Зоя, Каховская по пути к школе этим утром ни разу не заговорили о Нине Терентьевой. Судьба девятиклассницы меня интересовала больше, чем футбол, и даже больше, чем историческая победа ленинградского зенита. Меня порадовало, что этим утром Вовчик не говорил о Терентьевой, в том же ключе, как тогда, об Оксане Локтевой. Но я все же рассчитывал услышать хотя бы краткий пересказ вчерашних событий, вот только не нашел источника информации. Каховский утром не позвонил, чему я нисколько не удивился. Не прояснила ситуацию с Ниной и Зоя Каховская. Девочка утром не пообщалась на эту тему со своим папой, поэтому я отправился на разведку сам. Но не к злополучному дому, а к стенду с расписанием. Узнал, какие и где сегодня будут уроки у девятого В-класса. Потом всю первую перемену поджидал Нину Терентьеву в школьном коридоре не дождался. а после второго урока спросила девицы у ее одноклассника. «Терентьева?» – переспросил кучерявый парнишка. Он почесал затылок, задумался, взглянул на приоткрытую дверь класса и тут же схватил за руку проходившую мимо нас темноволосую девицу, переадресовал ей мой вопрос. «Так э, не было ее на первом уроке?» – сказала девятиклассница, кокетливо повела плечом. Парень отпустил свою добычу, повернулся ко мне. — Слышал, пацан, — сказал он, — Терентьева сегодня не явилась в школу.